Глава пятьдесят У его наваждения был ласковый голос. «Василиса». Имя звучало на языке, словно долгожданная песня. темные волосы и красивые завораживающие глаза. Заглянув туда однажды, он потерял опору под ногами. Провалился, словно в самый глубокий и бездонный колодец. Нежные черты лица, задумчивый взгляд, очаровательное смущение — расцветающая алыми маками на щеках и шеи, когда она краснела от его подначиваний. Ему хотелось ее оберегать и защищать, а еще его душила ревность. Острыми когтями она забралась в душу и запустила туда свои лапы. Вокруг Василиса всегда кто-то крутился. другие мужчины смотрели на нее, говорили с ней, а рыжий наглец вечно таскался за девушкой. Хотелось прихлопнуть его, как таракана. Но он сдерживался. Василисе не нравилось, когда он волком смотрел на мальчишку. Со временем Аарон успокоился. Фалька был либо полным дураком, либо умственно неполноценным. Скорее, второе. Нет, паренек с виду был обычным. И даже говорил связно, не мямлил, как некоторые в его присутствии. Но абсолютно не соображал. Аарон даже хотел пообщаться со Спирита. И поговорить по-мужски. Чтобы тот, не дай тьма, а Васе не мечтал. Остановило его одно абсолютное равнодушие. Парень его ни капли не боялся. В этой академии к нему относились по-всякому. Боялись, презирали, ненавидели, лебезили. Но такого вопиющего и непробиваемого пофигизма он раньше не видел. Чудак словно и не понимал, как бесит Аарона. Городской сумасшедший. Что с него взять? Да и Вася вроде бы относилась к парню, как к младшему брату. Караулить Фалька, словно ревнивый юнец, Арон не стал. Но про себя решил, что если заметит поползновение в сторону девушки, руки поотрывает. А потом, как снег на голову, появился Зайдан и Матео. И если второй хоть и присматривался к девушке, но вел себя благоразумно, то первый дико нервировал. Зайдан прилип к Васе, словно потерянный щенок. «Нет, тут точно одним разговором не отделаешься. Вызвать, что ли, на дуэль, наглеца?» Вообще, как оказалось, Аарона бесили все, кто говорил с Васей, кому доставалась ее вежливая улыбка или же мимолетный взгляд. А еще больше мужчина злился на себя. «С каких это пор он, темный властелин, день и ночь думает о девчонке?» «Возмутительно!» Тем более, что в академии училась вторая девушка, копия Василисы. Мужчина даже спас ее в подземелье. Ну как спас? Девушка сама отыскала его. И он разрубил на двое нечисть, что увязалась за сестрой Васи. Почему девушки не пошли вместе? Кажется, они не ладили. По крайней мере, Аарон почти не видел их вдвоем. Вторая сестра лишь внешне напоминала Василису. По характеру они были совсем разные. Когда говорила вторая девушка, в сердце Аарона ничего не шевелилось. Стоило ему услышать голос Василисы, как он шел к ней, словно она была сиреной, что своим чарующим голосом заманивала моряков на скалы. Он даже не помнил, когда она ему первый раз приснилась. Стоило закрыть глаза, и перед его внутренним взором становилась темноволосая богиня. Когда он оказался в подземелье, то не на шутку испугался. Следы ужасных монстров, страшные звуки, запутанные туннели. А еще глупый ректор с его кровожадностью и возможность адептов пострадать. Ужас липкой волной распространялся по телу. Руки онемели, а горло пересохло. Что если Василиса пострадает? С ней ведь в паре тот чудик, спирита. На него надежды нет. Парень витает в облаках, а настоящую угрозу даже не распознает. И Аарон бросился на поиски. В другое время он с удовольствием ходил бы по подземелью и кромсал монстров. Но сейчас молодой мужчина не мог успокоиться. В голове билась лишь одна мысль. Надо найти Василису. Наверняка ничего страшного не произойдет, Но он просто посмотрит издали. Не будет вмешиваться, а лишь проконтролирует, чтобы они прошли испытания без травм. И он прибыл как раз вовремя. Когда Арханатера готовилась навредить Василисе, Аарон слетел с катушек. Существо уже видело в своих глазах его участь. Сбежать твари темный бы не дал. Арханы отлично выслеживают свою добычу. А Василиса добычей никогда не была. Только когда он отсек голову существу, то слегка успокоился. Показывать эмоции было нельзя. Вокруг слишком много людей а выдавать свои слабые стороны мужчина не привык. Едва в академии узнают о его симпатии к девушке, как могут использовать против него. Или же Василиса пострадает от чужих интриг. Адептки в академии были настойчивые. Несколько девушек уже караулили Аарона у комнаты. Сестра Васи пошла другим путем. Она переплюнула всех и забралась в его спальню. Ни минуты не сомневаясь, темный выставил девицу вон и усилил защиту комнаты. Вот если бы сюда забралась Вася, Аарон бы сам зачаровал все двери и окна, только чтобы девушка не могла сбежать из его берлоги. Но, увы, девушка не отличалась компрометирующим поведением. Хотя Аарон чувствовал, что Василису тянет к нему, однако она не бросилась в омут с головой, действовала осторожно, и словно бы чего-то опасалась. Он замечал, как испуганно красавица порой оглядывалась, не зная, что он следует незримой тенью, провожая ее до комнаты. Арана разрывали странные чувства. С одной стороны, он еле сдерживался от желания подойти к девушке, запустить руку в ее блестящие волосы, прижать к себе и целовать, целовать, целовать. Иногда руки покалывала от желания, обхватить тонкий девичий стан, но он тут же себя отёргивал. В воздухе витала опасность. Что-то происходило. Он чувствовал это, а вокруг академии словно бы собиралась тьма. Ему казалось, что грозовая туча зависла над его головой, и буря, что начнется, обязательно зацепит Василису. Во снах его преследовали неясные образы, обрывки чувств, а иногда и вовсе казалось, что мир стал каким-то серым, размытым. Он упускал что-то важное, словно забыл какую-то нужную деталь. И лишь рядом с Василисой мир снова приобретал краски, становился ясным и четким. Аран влюбился и совершенно не понимал, что с этим делать. Буря желаний и эмоций одержала верх над мужчиной. Стремление защищать, беречь и укрыть Однодвигающаяся буря накрыла с головой. И он играючи признался ей, рассказал про свои эмоции. Словно одержимый он впитывал ее эмоции, радость, смущение и легкую грусть, а затем не сдержался, прикоснулся, сжал в своих объятиях. Ее запах словно яд, наполнил легкие и одурманил его. Хотелось схватить девушку в охапку, и унести к себе в комнату, провести языком пожилки, что билось на шее, поцеловать алые губы, заклеймить ее своим поцелуем. Аарон ходил по краю и сгорал. Но как приятно было гореть в этом костре.